В кабинет вошел совсем молодой парень, в летной форме, с двумя нашивками на погонах. — Садись, Акимов, — сказал начальник родыска Поведай нам о делах твоих скорбных. — как я уже рассказывал, товарищ полковник. — Ты не мне, ты, товарищу из Москвы, всю эту историю подробненько живописуй. Акимов вздохнул, достал сигарету, чиркнул спичкой. — Я к лесоустроителям прикомандирован был. Машина в Листвянке стояла. Второго пилота пока не было, у нас в отряде народу не хватает. В тот день меня в Иркутск вызвали. Дело сделал, в ресторан селинга заехал. «Пьете — Пьете? — спросил Лагунов. — Только пиво. Взял, графин, пива поесть. Тут они ко мне и присели. Двоих убитых я опознал, а третий все смеялся, мол, коллеги мы. Он тоже вертолетчик с Афгана. Зовут Саша. В Москве на Патриарших живет. — Погодите, Акимов. перебил его Лугунов. Я читал ваши показания. Скажите, вы не заметили каких-то особых примет? Пилот задумался и потом покачал головой. Нет. Ну, а дальше? Они меня пивом угостили, потом я засоловел сильно, все потекло, размылось, очнулся в больнице. Они ему клауфелина большую порцию влили в пиво, а потом бесчувственного сбросили в Байкал, раздев предварительно. «Тебе, Акимов, повезло, что ты к браконьерам в сеть попал», — сказал следователь прокуратуры. «Как в сеть?» — удивился Лугунов. «Очень просто. В этот момент два умельца сеть тянули, но ну и прихватили бедолагу. Откачали, до да в больницу». Начальник угрозовска засмеялся. «Иди, страдалец, чини свой вертолет!» Пилот встал, пошел к выходу. Внезапно у дверей он остановился Повернулся резко. Товарищ полковник, вспомнил. У этого Саши на левой кисти татуировочка, три звездочки, как на погонах у старшего лейтенанта. Серый остановил машину у самого въезда в гаражный город. Оглянулся назад. Витю Кала била дрожь. — Ну ты дерьмо! Не бойся! Человека кончить легче, чем кошку. Дожилиш, пушистая, добрая. А человек дрянь, грязь, сволочь. Да не трясись ты так. Вовик, ему рукав. Вовик ловко стянул скола куртку, начал закатывать рубашку. Наш Гуд серый протянул Вовику резиновый шланг. Вовик перетянул Витькину руку. Дави кулак. Кол несколько раз сжал кулак.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 Глена Миллерс любил, дэни Гудмана, Фрэнкса Аля. Вот и сейчас билась в цветовой гамме мелодия из серенады Солнечной долины. Очень хотелось звонково найти такое соотношение цвета и музыки, чтобы в такт мелодии нежно менялась цветовая гамма. Загремела канистра у входа. Женька обернулся. В дверях стоял кол. «А, Витек, ты, видать, опять врезал?»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 «Поехали!» Билась над гаражным городом цвета музыка. В разноцветных сполохах гаражи напоминали элементы космического ландшафта. Гремела музыка, дергался свет, и в разных концах города лежало двое убитых. «Открывайте!» — сказал Игорь врачу. «Ну, как хотите. Я вас предупреждал. Открывайте!»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 Горе, что ли? Лучшего друга убили. Кто? Пока не знаю. Кооператором был. Нет, инженер. Вот, сукир, рвань Ты, друг, иди домой, и стакан в маш, очень советую, полегчает. Машина ушла, а Игорь остался на Новокузнецкой. Вечерняя улица жила обычной жизнью.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 свинтил пробку и налил его до краев. Выдохнул воздух и выпил стакан в два глотка. Тепло разливалось по телу постепенно. Оно сожгло застрявший в груди, как булыжник, ком горе, Игорь заплакал. Зажглись фонари над городом, опустились сумерки, а он сидел и плакал, закрыв лицо руками. Глава 2. Сидел на ступеньках школы Корнеев. Он перестал плакать, и глаза у него были сухие и жесткие. афилин только что закончил рыбачить. Он шел по лесной тропинке к даче. По оду Львова нес затейливый спиннинг и сеточку с рыбой. Тишина, покой, душевное спокойствие.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 Второй полицейский, в штатском, сидел в конце коридора, рядом со столом дежурной сестры. Самолет авиакомпании «Балкан» приземлился в Шереметьеве-2. Роман Гольдин, помакиваясь сумкой, поблагодарил стюардессу и вошел в гофрированный переход. 15 лет он был пограничников в зеленых фуражках, 15 лет не вступал на землю этой страны.